Тверичанин Юрочка Киреев, поклонник блока и сам пишущий под блока, ходит за зону и работает в конторе мастерских. Его друзья, а какие друзья, на 20 лет старше и отцы семейств, смеются над ним, что в Этеэловском лагере на севере какая-то всем доступная румынка предлагала ему себя, а он не понял...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 Я после ужина и во время нудных вечерних проверок читаю второй том Далевского словаря, единственную книгу, которую довез до Экибастуза, а здесь вынужден был обезобразить штампом степлак кавыче. Я никогда его не листаю, потому что за хвостик вечера едва прочитываю полстраницы так и сижу или бреду по проверке, уткнувшись в одно место книги. Я уже привык, что все новые спрашивают, что это за толстая книга, и удивляются, на черты я ее читаю. Самое безопасное чтение, отшучиваюсь я, новой статьи не схватишь. А что не опасно читать в особлаге? Александр Стотик, экономист в джесс отделении, тайком по вечерам читал адаптированного овода. Все же был на него донос. На обыск пришел сам начальник отделения и свора офицеров. «Американцев ждешь!» Заставили его читать по-английски вслух. «Сколько лет сроку осталось? Два года. Будет двадцать. Да еще...» И стихи нашли. Любовью интересуешься. Создайте ему такие условия, чтоб у него не только английский, но и русский из головы вылетел. Рабы-придурки еще шипели на стотика. И нас подводишь. Еще и нас разгонят. Но много интересных знакомств происходит и вокруг этой книги.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 Да не вспомнишь. Замечаю, что на меня и мою книгу часто поглядывает искоса, но заговаривать не решается, худощавый, долгоносый, вытянутый молодой человек, какой-то не по-лагерному воспитанный, даже робкий. Знакомимся и с ним. Он говорит тихим, застенчивым голосом, русские слова подыскивает с трудом и делает уморительные ошибки тут же искупляемые улыбкой. Выясняется, что он венгр. Зовут его Янош Рожеш. Показываю я ему словарь Даля, и он кивает высохшим от лагерного изнурения лицом. Да-да, нужно внимание отвлекать на посторонних вещей, не думать об одной еде. Ему только 25 лет, но нет молодого румянца на его щеках. Сухая тонкая кожа, провяленная на ветрах, натянуто как будто прямо на продолговатые узкие кости черепа. У него болят суставы, огненный ревматизм, полученный на северном лесоповале. Здесь в лагере есть два-три его соотечественника, но они повседневно уперты в одно, как прожить, как наесться. А Яныш съедает безропотно, что ему выписал бригадир, и полуголодный не разрешает себе ничего другого искать. Он всматривается, вслушивается, он хочет понять. Что же понять? Нас он хочет понять. Нас, русских. Моя личная судьба совсем осерел, когда я узнал тут людей. Я в крайне удивлен. Вот они любили свой народ, и зато им каторга. Но я думаю, это военная неразбериха, да? Это он спрашивает в 1951 году. Если до сих пор военная, так уж не от первой ли мировой? В 1944, когда наши схватили его в Венгрии, ему было 18 лет. И не в армии он был. «Я еще тогда не успел принести людям ни добро, ни зло», — улыбается он. «От меня еще не был людям польза, не был вред». Следствие шло у Яноша так. Следователь ни слова не понимал по-венгерски, а Янош по-русски. Иногда приходили очень плохие переводчики из гуцулов. Янош подписал 16 страниц протоколов, так и не поняв, о чем там. И также, когда ему незнакомый офицер что-то прочитал с бумажки, он долго еще не понимал, что это был приговор ОСО. Когда же после смерти Сталина Янош был реабилитирован, то говорят, щекотало его любопытство попросить копию приговора на венгерском, чтобы узнать, за что ж он девять лет сидел, но побоялся. Еще подумают, а зачем это мне? А мне и действительно это уже не очень нужно. Он понял наш дух. А зачем бы в самом деле ему теперь знать? И послали его на север, на лес повал, где он дошел и попал в больницу. До сих пор Россия поворачивалась к нему одной только стороной. Той, на которую садятся. А теперь повернулась другой. В лагерной больничке Сымского Олпа, по Целикамском была медсестра Дуся, 45 лет. Она была бытовичка, пропускница, с пятилетним сроком. Свою работу она видела не в том, чтобы для себя урвать, до да срока отбыть, как это очень у нас и принято, да с розовым взглядом своим Янош не знал, а в том... Чтоб вот этих умирающих и никому уже ненужных выхаживать. Но ну, тем, что давала лагерная больница, спасти их было нельзя. И сестра Дуся свою утреннюю пайку 300 граммов меняла на деревне на поллитра молока, и этим молоком выпаяла Яноша, а до него еще кого-то, к жизни. Пусть разъяснят мне, это поведение в какую укладывается идеологию. Сравните коммунистическую санчасть у Дьякова. Что? Зубки заболели, бендеровская твоя харя. За эту тетю Дусю полюбил Янош и страну нашу, и всех нас. И стал усердно учить в лагере язык своих надзирателей и конвоиров. Великий, могучий русский язык. Он девять лет просидел в наших лагерях. Россию только и видел, что из тюремных вагонов, На маленьких открытках, репродукциях, да в лагере. И полюбил. Янош был из тех, кого все меньше растет в нашем веке. Кто в детстве не знал другой страсти, как только читать.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 Только примеривался, как бы это можно было сделать. Он потом еще вспомнит не раз эту ночь и только будет покрякивать с досады. Никогда уже не будет так легко убежать. Никогда больше воли не будет так близка. Дважды за ночь Тенна выходил в уборную по пустому ночному коридору. Старшина шел за ним. Пистолет у него висел на длинной подвесе, как всегда у моряков. Вместе с арестованным он втиснулся в саму уборную. Владея приемами дзюдой борьбы, ничего не стоило прихватить его здесь, отнять пистолет, приказать молчать и спокойно уйти на остановке. Во второй раз старшина побоялся войти в тесноту, остался за дверью, но дверь была закрыта, Пробыть можно было сколько угодно времени. Можно было разбить стекло, выпрыгнуть на полотно. Ночь, поезд не шел быстро, 48-й год, делал частые остановки. Правда, зима, тен, но без пальто, и с собой только 5 рублей, но у него не отобраны еще часы. Роскошь спецконвоя закончилась в Москве на вокзале. Дождались, когда из вагона вышли все пассажиры, и в вагон вошел старшина с голубыми погонами из воронка. Где он? Тюремный прием, бессонница, боксы, боксы. Наивное требование скорее вызвать к следователю. Надзиратель зевнул. Еще успеешь, надоест. Вот и следователь. Ну, рассказывая о своей преступной деятельности. Я ни в чем не виноват. Только папа-пий ни в чем не виноват. В камере вдвоем с наседкой. Так и подгораживается. А что было на самом деле? Несколько допросов, и все понятно. Разбираться не будут, на волю не выпустят. И значит, бежать. Всемирная слава Лефортовской тюрьмы не удручает Тенна. Может быть, это как новичок на фронте, который, ничего не испытав, ничего и не боится. План побега подсказывает следователь Анатолий Левшин. Он подсказывает его тем, что становится злобен, ненавистлив. Разные мерки у людей, у народов. Сколько миллионов переносило битье в этих стенах, даже не называя это пытками, но для Тенно сознание, что его могут безнаказанно бить, Невыносимо. Это надругательство, и лучше тогда не жить. И когда Левшин после словесных угроз в первый раз подступает, замахивается, Тенно вскакивает и отвечает с яростной дрожью. «Смотри, мне все равно не жить, а вот глаз один или два я тебе сейчас вытащу, это я смогу». И следователь отступает. Такая мена своего хорошего глаза загиблую жизнь арестанта не подходит ему. Теперь он изматывает Тенну карцерами, чтобы обессилить. Потом инсценирует, что женщина, кричащая от боли в соседнем кабинете, жена Тенну, и если он не признается, ее будут мучить еще больше. Он опять не рассчитал, на кого напал. Как удара кулаком, так и допроса жены Тенно вынести не мог. Все яснее становилось арестанту, что этого следователя придется убить. Это соединилось и с планом побега. Майор Левшин носил тоже морскую форму, тоже был высокого роста, тоже блондин. Для вахтера следственного корпуса Тенно вполне мог сойти за Левшина. Правда, у него было лицо полное, лощеное, а Тенно выхудал. Арестанту нелегко себя увидеть в зеркало. Даже если с допроса попросишься в уборную, там зеркало завешено черной занавеской. Лишь при удаче одно движение отклонил занавеску. О, как измученный бледен, как жалко самого себя. Тем временем из камеры убрали бесполезного стукача. Тенно исследует его оставшуюся кровать. Поперечный металлический стержень Вместе крепления с ножкой койки проржавлен, ржавчина выяла часть толщины, заклепка держится плохо, длина стержня сантиметров семьдесят. Как его выломать? Сперва надо отработать в себе мерный счет секунд. Потом подсчитать по каждому надзирателю, каков промежуток между двумя его заглядываниями в глазок. Промежуток от сорока пяти секунд до шестидесяти пяти. В один такой промежуток усилие, и стержень хрустнул с проржавленного конца. Второй, целый, ломать его трудней. Надо встать на него двумя ногами, но он загремит об пол. Значит, в промежутке успеть на цементный пол подложить подушку, встать, сломить подушку на место и стержень пока хотя бы в свою кровать. И все время считать секунды. Сломано, сделано. Но это не выход. Войдут, найдут, погибнешь в карцерах. 20 суток карцера потери сил не только для побега, но даже... От следователя не отобьешься. А вот что. Надпороть ногтями матрас. Оттуда вынуть немного ваты. Ватой обернуть концы стержня и вставить его на прежнее место. Считать секунды. Есть, поставлен. Но и это ненадолго. Раз в десять дней баня. А за время бани обыск в камере. Поломку могут обнаружить. Значит, действовать быстрее. Как вынести стержень на допрос? При выпуске из тюремного корпуса не обыскивают. Прохлопывают лишь по возвращении из допроса. И то бока и грудь, где карманы, ищут лезвие, боятся самоубийств. Натенна под морским кителем традиционная тельняшка. Она греет тело и дух. Дальше в море меньше горя. Попросил у надзирателя иголку, в определенное время ее дают, якобы пришить пуговицы, сделанные из хлеба. Расстегнул китель, расстегнул брюки, вытащил край тельняшки и на ней внизу, изнутри, зашил рубец. Получился как карманчик для нижнего края стержня. Еще загодя оторвал кусочек тесенки от кальсонов. Теперь, делая вид, что пришивает пуговицу к кителю, пришил эту тесемку с изнанки тельняшки на груди. Это будет петля, направляющая для прута. Теперь тельняшка оборачивается задом наперед, и день за днем начинаются тренировки. Прут устанавливается на спину, под тельняшку. Продевается через верхнюю петлю и упирается в нижний карманчик. Верхний конец прута оказывается на уровне шеи под воротником кителя. Тренировка в том, чтобы от заглядывания до заглядывания забросить руку к затылку, взять прут за конец туловище отогнуть назад, выпрямиться с наклоном вперед, как тетива лука, одновременно вытягивая пруд и резким махом ударить по голове следователя. И снова все на место. Заглядывание. Арестант перелистывает книгу. Движение получалось все быстрее и быстрее. Пруд уже свистел в воздухе. Если удар не будет насмерть, Следователь свалится без сознания. Если и жену посадили, никого вас не жаль. Еще заготавливаются два ватных валика. Все из того же матраса. Их можно заложить в рот за зубы и создать полноту лица. Еще, конечно, надо быть побритым к этому дню. А обдирают тупыми бритвами раз в неделю, значит день не безразличен. А как сделать румянец на лице? Чуть натереть щеки кровью, его кровью. Беглец не может смотреть и слушать просто так, как другие люди. Он должен смотреть и слушать со своей особой беглядской целью. И никакой мелочи не пропускать, не дав ей истолкования. Ведут ли его на допрос, на прогулку, в уборную... Его ноги считают шаги, его ноги считают ступеньки. Не все это понадобится, но считают. Его туловище отмечает повороты. Глаза его, опущенные по команде головы, рассматривают пол, из чего он, цел ли. Они ворочаются по крайне доступным окружностям и разглядывают все двери, двойные, одинарные, какие на них ручки, какие на них замки, в какую сторону открываются голова оценивает назначение каждой двери уши слушают и сопоставляют вот этот звук уже доносился ко мне в камеру а означает он вот что оказывается